Глава вторая Помимо тетради с записями древнего мага, в сумке хранились и другие сокровища, которые не испортились за столько веков. Серебряная фляжка с водой, ничуть не утратившей свежести. Шкатулка с письменным набором, состоящим из баночки чернил из странной формы полого пера с серебряным наконечником. К нему прилагалась трубочка, разрезанная по длине, через которую чернила заливались внутрь конструкции. Я попробовала подушечкой указательного пальца остроту наконечника и с удивлением обнаружила, что оно запросто проколит кожу, если посильнее надавить. Это какой прочности должна быть бумага, чтобы выдержать такое перо? Судя по магическим символам, которые испещряли баночку и объемную часть пишущей палочки, набор предназначался для написания заклинаний. еще одним богатством, хранящимся внутри сумки с потайным вместилищем, Оказались брюки и туника в комплекте с нательным бельем, выполненным из ткани, приятной на ощупь. Судя по размеру, прежний владелец был худощавым и высоким. Вещи сохранились чистыми и опрятными. Но я все равно прополоскала их и разложила на камнях просушиться, намереваясь использовать по назначению. Брезгливостью в отношении одежды я не страдала и не собиралась выставлять ее на показ. Уверена, она идеально сядет под охотничий костюм. Однако самой обнадеживающей находкой оказались эльфийские хлебцы, бережно завернутые в чистое полотенце. Несмотря на прошедшие века, их не тронуло плесень, и они не зачерствели. Так что я решилась попробовать. И ничуть об этом не пожалел Один брусочек размером с ладони шириной в два пальца утолил голод, придал бодрости и энергии. Помимо этого в сумке обнаружились вещи бытового назначения. Вроде глубокой миски, кружки, столовых приборов и компактные плитки с магическим нагревателем. Маура-сура пользовалась похожей для приготовления зелий, только с защитой экранирующей магические волны, которые чуяли твари. Если накопитель внутри не разрядился, то я отварю крупы и продержусь еще несколько дней. Походный котелок у меня всегда с собой. Он незаменим в вылазках и дальних походах. Перебирая попавшие в мои руки сокровища, я ничуть не жалела, что рисковала ради этого жизни В итоге я получила еще один шанс, чтобы найти выход из пещер. Ближе к вечеру я обмылась водой из водопада, после чего облачилась в новенькую одежду, которая практически не ощущалась на теле. Пусть она была великовата, но неудобства компенсировались завязками, утягивающими вещи на талии. А длинные штанины и рукава я закатала и закрепила нитками. Швейный набор с некоторых пор входил в обязательный минимум вещей, необходимых в дальнем походе. Затем я без проблем влезла в охотничий костюм. Жаль, подлатать его не получилось. Прежде я пробивала отверстия в коже клыком, а теперь даже игла глирха не помогала. а кинжали вообще молчу. С таким в делать нечего. Мои скромные пожитки перекочевали в бездонную сумку, которую я продела через голову и запрятала под рубашку. Что бы ни случилось, а у меня всегда под рукой будут необходимые вещи. Также я поэкспериментировала над тем, сколько же добра вмещается в сумочку. Выяснилось, что даже у магической вещи существует предел. В нее влезло три полных трофейных мешка, которые я набила внутренностями мокрицы и панциря. После четвертого мешка из сумки вывалился первый, намекая, что место закончилось. Осознав, какие перспективы сулит наличие подобной сумки в дальнейшем, я мысленно вознесла благодарность Рааду, пославшему сказочный трофей. Кто помешает взять дополнительный походный мешок и складывать туда наименее ценные части добычи? Зато никто не догадается, что самое дорогое припрятано в хитром тайнике. Утром, сживав половину сытного хлебца и запив его чаем, который минут за десять вскипел на магической плитке, я опять отправилась в пещеру. Накануне, когда засыпала меня, озарила догадка. Если я попала в помещение с тайником через провал, то как туда заходил прежний владелец? Из каменного мешка должен быть выход. Только в темноте я его не заметила, скорее всего. По пути к завалу я завернула к озеру, где произрастали грибы, и вновь наполнила ими мешочек. Кто знает, в какой ситуации они пригодятся снова. Да и теперь уже мне было интересно, что стало со скорпионом. Неужели победил тихих убийц? В комнату я проникла прежним способом. Только теперь внимательнее подошла к вопросам исследований. Как таковой, двери здесь не имелось, а сам выход закрывался каменной плитой, которую приводил в движение скрытый механизм. Опять же, на ощупь обнаружила углубление в стене и рычаг, приводящий толстую плиту в движение. С невероятным скрипом и натужным звуком каменная стена провернулась вокруг оси открывая проход в тоннель. Комнату я запирать не стала. Если дальше подстерегает опасность, всегда можно отступить и запечатать проход. Тоннелем давно не пользовались. Внутри скопились пласты пыли, которые от времени спрессовались в твердую корку. Сюда не помешает поселить мокриц, чтобы почистили путь. Дорога слегка попетляла в толще скал и вскоре вывела на каменную террасу, выдающуюся вперед плоским клином. Я осторожно приблизилась к краю и обнаружила, что оказалась на том самом скальном возвышении, где прятался и караулил жертв Скорпион. Вот так сюрприз. Интересно, стал ли древний эльф жертвой гигантского монстра? Или же хищник поселился здесь после того, как его не стало? Теперь уже я вряд ли найду ответы на эти вопросы. А вот главная проблема, уничтожившая не одно поголовье твари из гиблого леса, Не выдержало столкновение с тихим убийцей. Скорпион лежал на куче, которую измолотил в труху лапами и клешнями. Он походил на скелет, обтянутый хитином. Однако туша слегка шевелилась, подсвеченная изнутри белесой пылью. Периодически то тут, то там в теле твари слышались хлопки. Это взрывались сухие шапки грибов, которые росли с невероятной скоростью и выплескивали наружу миллионы спор. Белая сеть уже опутала башку монстра, выбравшись наружу через рану. Рискованно выпускать на свободу такого опасного хищника. Я бы не хотела, чтобы тихая смерть вырвалась за пределы пещеры и распространилась по лесу. Спустившись с уступа, вытащила из мешка запаса внутренности мокрицы и залила ими голову скорпиона. Но этого не хватило, чтобы полностью пресечь распространение грибницы. Поэтому я отправилась обратно к водопаду, чтобы притащить как можно больше полезных тварюшек. Живые они тоже пригодятся, чтобы почистить слежавшийся за века могильник. Единственное, ради чего задержалась, вытащила клык улкара из впалой глазницы скорпиона. И взобралась на насып, чтобы глотнуть воздуха свободы. «Гай, «Да, ты где?» — позвала вслух, надеясь, что теперь она услышит. Я постаралась мысленно направить кошке образы того, где нахожусь и что в пещере теперь относительно безопасно. Остаток дня я посвятила тому, что вытравила грибные споры из скорпиона и на пару метров вокруг него на тот случай, если они умудрились просочиться через тушу. Помимо этого не уставала собирать редкие трофеи, которые буквально валялись под ногами. Там, где мокрицы успели сделать свою работу, обнажались скелеты самых разных существ. Жаль, что не целиковых ведь скорпион убивал добычу, разрывая ее клешнями на части. Например, клыку фулкаров тут было не счастье. Я собирала уцелевшие части твари и складировала в комнатке с запирающейся дверью. Чешевидные панцири макрит служили отличными стеллажами, на которых я любовно раскладывала и сортировала трофеи. К сожалению, среди жертв пещерного монстра часто попадались глирхи. Их иглы, кости и клыки пользовались невероятным спросом у перекупщиков. Но прежде я даже не задумывалась, чтобы охотиться на хищных кошек, и не потому, что они чересчур опасны, а из-за гай. Не хотела обижать неуважительным отношением к представителям ее вида. Там и у других монстров полноценных ингредиентов, которые пригодятся в будущем. Например, рок Чербиса, который я не поленилась отыскать, занял почетное место в коллекции. А жало скорпиона, способная пробить бронированную башку. Ему цены нет. Да и сам членистоногий хищник, весь такой ужасающий и смертоносный, представлял собой кладезь трофеев. Уверенно, еще ни один охотник самостоятельно не убил такого монстра. Жаль, о победе не похвастаешь перед другими сурами. Наставника братья еще поверят, а другие позавидуют в лучшем случае в худшем, попытаются отобрать. Зварушка с наследниками Езиоранского королевства случилась из-за улкар и парочки иргалов, обитающих на втором уровне. А что произойдет, если прознают об этих сокровищах? Понятно, что болтать я не буду. Но ведь и использовать трофей придется аккуратно. Я бы, например, вместо бронированных щитков улкара на куртке поставила уцелевшей части брони чербиса. И на остальные элементы костюма нашила бы что-то подобное. Замучилась уже щитки привязывать, чтобы не пораниться. Чуть зазевалась, и чей-то клык или обломок кости оставил прореху на кожаном костюме. Для охоты в третьем круге Ирентала требовалась экипировка из тварей этого же уровня. Сильнейшие монстры этой части леса вытеснили тех, кто слабее на задворке. А зачем они это сделали? Разве твари не ищут вкусной добычи? Что держит их в пределах ареала обитания? Ведь города и поселки за пределами гиблого леса не имеют такой защиты, как вагоры или танксоры. Вероятно, эту загадку Ирентала никому и никогда не суждено разгадать. Ночевать я ушла к водопаду. Привычно уже там и безопасно, если соблюдать меры предосторожности против макрец. Не представляю, сколько бы я продержалась, если бы река выбросила меня посреди леса. Где бы я тогда пряталась или отдыхала. Так что эта пещера — настоящее спасение. Шум воды заглушал звуки, смывал запахи и я оберегал от излишнего внимания тварей. Следующий день я встречала в приподнятом настроении. Что не говори, а удача была пока на моей стороне. В Скорпионию пещеру за ночь никто не навидался, к счастью. Тварь обитала тут слишком долго, чтобы отводить хищников. Если только случайно кто-то заскочит. Взобравшись на насыпь, я внимательно осмотрелась, выискивая всевозможные опасности. По дороге в третий круг Орентала я убедилась, что каждый шаг здесь грозит неприятностями. И пока не научусь распознавать, откуда они происходят, ни за что не покину надежное убежище. Насыпь выводила на горный склон, расположенный по левую сторону от водопада и расщелины, образованной падающей водой, которая устремлялась вглубь Рентала бурным потоком. С обеих сторон к реке подступал густой лес, и лишь изредка встречались пологие отмели, служившие тварям тропами к водопою. От таких мест, разумеется, следовало держаться подальше. Плохо, что приземистый вход в пещеру был заметен издали. Даже преимущество расположения не спасет в будущем от любопытных тварей, решивших заглянуть в гости. Яркий пример тому — появление чербиса. Надо подумать, как обезопасить себя от неожиданных визитов. Задрав голову, я оценила высоту отвесных скал, с которых недавно летела вместе с падающей водой. Не попадись мне под руку тот корень, разбилась бы в лепешку. Гая! Сообразила, что ей как раз и довелось пережить подобное падение, в отличие от меня. Мысль, что израненная кошка не выбралась из реки или на нее напали монстры, жутко расстроила. Сразу нахлынули другие переживания. Ведь приемные отец и братья остались там, в эпицентре атаки жутких тварей. Для Осанкаса единственный шанс к спасению было в башне, на другой стороне расщелины. Успел ли он перебраться? Верю, что успел. Недаром Рингар выбрал его проводником, за умение предчувствовать опасность. А вот Науру и Лаэрту и наставнику некуда было деваться из развалин крепости. Они могли застрять там надолго, если только не услышали раскаты магических ударов и не ушли на второй уровень Ирентала, прежде чем нахлынула волна голодных монстров. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я вернулась в пещеру и принялась устанавливать ловушки. Это несложно при должном умении и наличии подручных средств. Жалом скорпиона, отпилить которое удалось при великим трудом, я пробивала в камне отверстия, куда забивала острые кости или клыки тварей. За один день не управилась, конечно. Неделя ушла на то, чтобы превратить насыпь в подобие клыкастой пасти. Я оставила себе пару лазеек, через которые пробиралась наружу и обратно. Но больше ни одно живое существо не проникнет внутрь так, чтобы не напороться на острые препятствия. Помимо этого, я взяла за правило каждый день изучать кусочек леса поблизости. Расставляла там селки, проверяла растения на неприятные сюрпризы, забиралась на деревья, выискивая потенциальную добычу. Крупы и эльфийский хлеб были на исходе, а вероятность того, что я в ближайшее время выберусь из ориентала, с каждым днем становилась меньше и меньше. Я надеялась на помощь кошки Каждый день звала ее в надежде, что услышит, откликнется. Но то ли ее давно поглотил гиблый лес, то ли она забралась чересчур далеко, только Гая не отзывалась. А мне приходилось рассчитывать исключительно на собственные силы. Отсутствие крупного монстра, уничтожающего твари в округе, скоро сказалось на безопасности. Ко мне чаще стали забредать незваные гости. Некоторые попадались в ловушки, после чего становились легкой добычей. Другие пробовали на зуб костяной чистокол и убирались ни с чем. Пока я обустраивала своеобразную защиту, то ни на что другое не отвлекалось. Зато потом возобновила тренировки, принаравливаясь к новому костяному мечу и посоху. Его соорудила, насадив скорпионе и жала на полую кость неизвестной твари. Позднее к верхней части посоха добавилась жевала молодого хорба с односторонней режущей кромкой. Оружие не раз спасало жизнь, способная пробить шкуру любого монстра, лишь бы только силы на удар хватило. А еще я смело шевелила посохом подозрительные кустики и цветочки. Если они реагировали на вторжение, то без жалости кромсало растение на кусочки, не оставляя зелёному противнику шансов. Мой пищевой рацион не отличался разнообразием. Мясо жареное или мясо вареное, без соли и специй. Чаще изборхов обитающих у воды и обожающих строить запроды. Приноровилась на них охотиться без особого риска для жизни и здоровья. Небольшие твари, размером с собаку. Но стайные, с острыми зубами, способными перегрызть ствол дерева. Мясо на вкус сладковатое и сытное, пригодное в пищу. Не то что вездесущих сельсов, роющих норы под деревьями. Попробовала раз и чуть к раду не отправилась, так плохо сделалась. Спасибо, в запасах хранилась свежая печенью Укара, только благодаря ей и спаслась. На крайний случай берегла, и он, видно, тогда как раз наступил. Однако чего действительно не доставало в лесу, так это общение, звуков человеческой речи, дружеского плеча рядом. Я бы даже Эльфиру обрадовалась, наверное, забредил он в эти края каким-то чудом. А еще я с ностальгией вспоминала пирожные, которые пробовала в столичной кондитерской и разнообразие блюд в таверных и постоялых дворах. Но от голода я не умирала, уже этому следовало радоваться. А недостаток полезных веществ, необходимых для здоровья, компенсировался ценными трофеями, которые без зазрения совести употребляла в пищу. Печень хищников, к примеру, ускоряла регенерацию и залечивала раны. Сердце придавало такой бодрости и сил, что я могла обходиться по трое суток без сна и отдыха, а попробовав однажды почки ахруса, ночного хищника, я обнаружила, что стало лучше видеть в темноте. Правда, есть внутренние органы твари приходилось сырыми. Но разве лекарства бывают вкусными? Зато не страдала больше расстройством желудка, а полученные в стычках с монстрами шрамы постепенно исчезали. Кроме магического отпечатка, который оставил на память Тано Рокуан Для того, чтобы не потеряться в днях, я регулярно оставляла насечки на скале у водопада обозначающая, сколько времени провела в вынужденной изоляции. Когда количество отметок перевалило за сотню, перестала ждать возвращения Гаи и начала готовиться к самостоятельному путешествию по Иринталу. Подземелье за три месяца я исследовала вдоль и поперек. Большинство тоннелей заканчивались тупиками. Или же сужались настолько, что у них невозможно было протиснуться. Неисследованной осталась только та часть, путь в которую преграждала пещера с тихими убийцами. Долго не решалась туда углубиться, опасаясь ненароком подцепить белую заразу на одежду и пронести через заслон из мокрец. Костюм от мастера Виньеса давно пестрел латками, нашитыми поверх кожи щитками и бронированными пластинками. С тех пор, как открыла охоту на твари третьего уровня, я старалась извлекать максимум полезного из пойманной добычи. Во-первых, сразу забирала внутренние органы и прятала в зачарованные мешки для добычи, чтобы подольше оставались свежими и выручали в подходящий момент. Во-вторых, при помощи тех же мешков, спрятанных в сумке с потайным хранилищем, у меня всегда при себе имелся экстренный запас самых необходимых вещей. В том числе мясо тварей, целебных растений и желез. Наука Мауры Суры не прошла даром. Я варила отвары зелья и зелья из трав, собранных в лесу. Изредка экспериментировала, добавляя кусочки драгоценных органов животных, измельченных или растертых в порошок. Могу с уверенностью утверждать, что даже при отсутствии магии они получались на порядок сильнее прежних, потому что сырье использовалось наивысшего качества. В-третьих, не уставала собирать трофеи и выделывать шкуры, из которых пошила себе куртку и штаны. Запас нити был не бесконечным, так что приспосабливала для шитья жилы животных или тонко нарезанные полоски кожи. Тайна того, куда ведет тоннель с грибами, не давала мне покоя. Тщательно подготовившись, я все же отважилась исследовать последнюю ветку горных проходов. Из хитиновой кожи скорпиона, которую раз пять заливала жижей мокриц, вымачивала в воде и заливала по новой, вытравливая белую пыль. Я получила в итоге гибкий и чрезвычайно прочный материал. Времени на обработку этого необычного трофея у меня было навалом. Я изготовила себе плащ, укрывающий с головы до пят. Место в потайной сумке он занимал порядочно, зато надежно спасал от дождей, изредка проливающихся над Оренталом, и делал невидимой для большинства тварей. Я так чудом избежала смертельной опасности, когда не заметила стаю рогелей, обитающих преимущественно на деревьях. Они проскочили в полушаги от меня смертоносными тенями мелькая среди веток. Моё умение в изготовлении обуви можно назвать дилетантскими, но я пожелала смастерить себе сапоги из гибкого хитина. Они вышли неказистыми и страшными на вид. В таких не побегаешь по лесу. Но защищали ноги от поползновения опасных гадов. Однако тут хочешь не хочешь, а приспособишься. Потому что обувь из кожи улкара в итоге развалилась. Я использовала ее как образец но у меня не имелось под рукой сапожных инструментов и клея, который соединил бы части выкройки без зазоров. Облачившись в защитную одежду, я взяла с собой парочку живых мокриц и мешок с их внутренностями, после чего углубилась в пещеру с грибами, прокладывая тропинку среди белой пыли, взметнувшейся в воздух плотным туманом. Я подобралась к противоположному краю и заглянула в тоннель. Без должной подготовки в это тихое смертельное царство не сонешься. В узком тоннеле грибы разросли, и, заполняя собой все пространство. Так что вначале пришлось поработать посохом, вырубая белые наросты. А после уже использовать безотказных чистильщиков. Для безопасного возвращения я оставила одну живую особь в пещере у озера, после чего отправилась дальше. За сутки с краткими перерывами на отдых продвинулась метров на двадцать пока не наткнулась на неожиданную находку. Впервые мне попался человеческий скелет. Он сидел, приваливший спиной к стене, поросший грибами и совершенно незаметный в полумраке. Я расчищала себе проход, размахивая посохом, как косой, когда случайно задела металлические поножи. Звук получился таким звонким, что сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Конечно, я заинтересовалась, на что же это такое наткнулось. Кожаные элементы доспеха и плоть давно поглотили грибы, повторяя собой силу от человека. В нагруднике имелось отверстие с загнутыми внутрь краями. Вероятно, древний был ранен и искал выход из тоннеля. Но присел отдохнуть и уже не поднялся. Я расчистила пространство вокруг тела при помощи универсального растворителя. Я обнаружила вещь, при виде которой у меня дыхание перехватило. Лук. Настоящий эльфийский лук. Сохранившийся за века в первозданном виде. О таком подарке я и мечтать не могла. Разве найдется в мире охотник, который не пожелал бы обладать столь совершенным оружием? С благоговейным трепетом я очистила от облепивших грибов рукоять, выполненную из кости и плечи, раскинутой в изящном изгибе. Жаль, не выдержала испытание временем. Зато у погибшего эльфа сохранился запас стрел. Судя по расположению за спиной мертвеца, когда-то они хранились в колчане, закреплённом специальными ремнями. От них горьким напоминанием остались металлические наклепки, через которые пролезли белёсые нити грибницы. Исследование пещеры я на время приостановила, уделив время неожиданной находке. Мне пришлось вернуться за новые порции внутренности макрец, чтобы очистить кости от проросших грибов. Доспехи по внешнему виду напоминали металл, но по весу были намного легче. Если не ошибаюсь, Тимунд назвал этот материал мифрилом — металлом эльфов, которые умели его добывать и обрабатывать. Интересно, кто же такой жуткий и опасный пробил мифриловый доспех? Судя по трещинам в реберных костях, этот кто-то пронзил несчастного насквозь. Удивительно, как эльф не погиб на месте. Мог ли это быть хозяин тайника? и другой моей драгоценной находки. Кто знает. В благодарность за вещи, которые помогли мне выжить, я освободила кости скелета от грибного плена и провела для древнего погребальную церемонию. Проводила его в последний путь, как суры провожали погибших товарищей в черту Герааду. Только пожелала ему оказаться там, где его душа того пожелает. Другого оружия, кроме лука, у эльфа при себе не оказалось. Я нарочно расчистила пространство вокруг находки, выискивая походный мешок или что-то подобное. Помимо доспеха мне досталась печатка с монограммой на эльфийском, цепочка с драгоценным камнем на подвеске, пряжка от ремня и семь плоских колечек, которые покойный носил вместо сережек. Судя по количеству, этот человек обладал чересчур длинными ушами. Эльфов такими и изображали на граверах, которые мне довелось видеть в Езиаранском дворце. Не зря я все же сунулась в этот тоннель.